Глава двенадцатая. Чему меня научила, в очередной раз, история Елизаветы Чубаровой, если ты ничего не делаешь, ничего и не меняется. Я ни секунды не сомневалась, что обитатели квартиры на первом этаже никогда не улучшат свои жилищные условия. Пенсию Елизавета встретит на раскладушке в комнате с мамой. И это еще в лучшем случае. Боюсь, как бы подросшие племянники не выжили тетку в общий коридор к лифту. Судьба уже не просто тонко намекает мне, а и ерехонской трубой дудит в уши. Действуй, Люся, действуй. Иначе ты никогда не выйдешь замуж, окончишь свои дни старой девой, и после смерти тебя сгрызут сорок котов, которых ты заведешь из-за одиночества и полнейшей безнадеги. Первая попытка сделать предложение Руслану Супроткину провалилась. «Но это абсолютно не значит, что сама идея провальная». «Нет, идея отличная. Просто готовить – это не мое». «Вот странно, покушать я люблю, но когда речь заходит о готовке, меня буквально трясет от бешенства». Помнится, как-то я разговаривалась с одним интересным мужчиной, который называл себя эзотериком и колдуном. Он тогда сказал... Если какое-то занятие доводит нас до белого коления в этой жизни, значит, мы слишком много занимались им в прошлой. Много и без удовольствия. Вкалывали, короче говоря, как рабы на галерах. Например, бывает, что женщина ненавидит шить, буквально сделать пару стежков, зашить порванные колготки, для нее мука. Тогда возможно, что в прошлой жизни она была белошвейкой и с утра до ночи ради куска хлеба слепла над иглой. Этот эзотерик выдвинул предположение. Моя ненависть к готовке объясняется тем, что в прошлой жизни мне приходилось много стряпать. Допустим, я была хозяйкой постоялого двора, куда в любой час дня и ночи могли заявиться гости и потребовать харчи. Хочешь, не хочешь, надо было вставать к плите. Отсюда, кстати, моя сегодняшняя привычка готовить сразу большими порциями на несколько дней. Теперь я учту прошлую ошибку и больше не подойду к плите. И вообще не буду связываться с едой. О чем я вообще думала? Набить брюхо, где тут романтика? Надо придумать такое свидание с Русланом, которое станет незабываемым, о котором мы будем рассказывать детям и внукам. Не о жареной же курице вспоминать через 30 лет в самом деле. Хватит заниматься самодеятельностью. Лучше обратиться за помощью к профессионалам, к людям, для которых организация всякого рода праздников является рутинной работой. Прямо с утра я отправилась в агентство «Счастливые люди», которое специализировалось именно на романтических свиданиях. Менеджер Вероника, симпатичная блондинка юных лет, встретила меня очень приветливо. Давайте я помогу вам выбрать лучшее мероприятие. Какой у вас повод? Признание в любви? Примирение? Предложение руки и сердца? Последнее. Ну, не то чтобы предложение, хотя кого я обманываю. Именно предложение руки и сердца. Я хочу сделать предложение своему жениху. Вы нужны для создания романтического антуража. Я с опаской ждала реакции девушки. Все-таки не каждый день к ним приходит клиентка, которая намеревается сделать предложение мужчине. Однако Вероника была сама невозмутимость. «Понимаю», – деловито кивнула она, – «вот отличный вариант». «Изысканный ужин в роскошных интерьерах дворца. В понедельник скидка 25%. Нет-нет, никакого ужина. С ним связаны плохие воспоминания». Тогда рекомендую ночь в Москва-Сити. Шикарный вид из окна на столицу с 63-го этажа. «О, нет», — перебила я, — «это не романтика, а фильм ужасов. У меня боязнь высоты. Вы только сказали 63-й этаж, а у меня уже кровь стынет в жилах. Если я окажусь там в реальности, меня Кондратьей хватит». «Я так понимаю, что полет на воздушном шаре тоже отпадает, как и на вертолете?» «А что насчет романтической прогулки на лошадях?» Я опять замотала головой. «Никакого экстрима. Понимаете, все должно быть естественно, без нарочитости. Сейчас хорошая погода, бабье лето. Я хочу организовать предложение на природе. Мой жених пойдет по парку, и вдруг откуда ни возьмись запоют ангелы, мир заиграет яркими красками, взмоют вверх птицы. Боже, что я несу! В какой реальности это естественно!» «Белые голуби!» — подхватила Вероника. «Что?» «Вверх взмоют белые голуби, в знак того, что брак будет счастливым. У нас есть дрессированная стая голубей, опытные артисты цирка. Все будет выглядеть абсолютно естественно». «Позвольте полюбопытствовать, где вы возьмете ангелов?» «Хор девочек в белых платьицах и пристегнутых ангельских крыльях. Они выглядят как ангелочки, не отличите от настоящих». «Также предлагаю оборудовать на аллее парка цветочную арку. Как только ваш жених войдет в арку, запоет хор ангелов и в небо взлетит стая белых голубей. Уверяю вас, этот день вы запомните на всю жизнь». «Это именно то, что мне нужно», — обрадовалась я. «Скажите, а вы не удивлены, что невеста сама занимается организацией предложений?» «Ничуть», — ответила Вероника. Это не такая уж редкость. И потом, знайте поговорку. Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Так вы получите то, что сами хотите, а не кота в мешке. Мужчины редко заморачиваются по поводу романтики. Значит, в глазах окружающих я не выгляжу сумасшедшей. Уже хорошо. Успокоилась я и предложила. Давайте подсчитаем общую стоимость работ. Вероника пощелкала кнопками компьютерной мыши и объявила. «Всего 120 тысяч рублей». «Так дорого!» – ахнула я. «За первый заказ в нашем агентстве я сделаю вам скидку. 10 процентов», – поспешно добавила менеджер. «Все равно очень дорого. Не пойму, почему ангелы так дорого стоят? Кажется, что настоящие те вышли бы дешевле». Вероника распечатала прайс-лист и протянула мне листок. «Давайте разбираться!» Хор из 16 девочек-ангелов. Они же не сами прилетят на крыльях в парк, их надо привезти. Для организованной перевозки группы детей от 8 человек требуется автобус, оборудованный специальными знаками и проблесковым маячком. Также предъявляются особые требования к водителю, Это должен быть профессионал, прошедший перед рейсом медицинский осмотр. Соответственно, час его работы стоит дороже. Вы согласны? Я нехотя кивнула. «Аренда автобуса, зарплата водителя, питание для детей», – перечисляла девушка. «В хоре помимо девочек есть художественный руководитель и скрипичное трио. Работа этих людей тоже должна быть оплачена». «Зачем такой большой хор? Можно взять не шестнадцать, а только восемь ангелов, и не потребуется специальный автобус для перевозки». «Тогда они будут тихо звучать», – возразила менеджер. «Это же парк, открытое пространство. Хор хорошо звучит именно в большом количестве. А если вести детей двумя партиями на микроавтобусах? И платить двум водителям?» «Да, это не выход», – вздохнула я. «Вот тут у вас указаны охранники. Для чего они?» Чтобы разгонять зевак. Знаете, сколько в Москве сумасшедших бабок, которые кинутся к нашим девочкам-ангелам с горящими глазами? Зачем? По-разному. Кто-то просто глазеет и умиляется, кто-то ощупывает их, у кого-то совсем кукуха поехала. Разговаривают, просят исполнить желания, рыдают. Охранники нужны, чтобы оградить детей. Я ткнула пальцем в прайс-лист. Вот тут, в другой строке, тоже указаны охранники. Наверное, это ошибка? «Нет, это другие охранники. Вы же хотите цветочную арку? Если не выставить вокруг нее охрану, разберут по цветочку за три секунды. Уже были прецеденты». «А не могут те, кто охраняет девочек-ангелов, охранить за и арку?» «Не могут. К сожалению, они так физиологически устроены, что у них нет глаз на затылке». «Действительно, очень жаль», — протянула я. Видя мою кислую физиономию, Вероника сказала, «Поймите, за каждым эпизодом праздника стоит труд, который на первый взгляд не видно, но он должен быть оплачен, потому что бесплатно никто работать не будет». «Да я понимаю. Я отчаянно торговалась за каждый рубль, и у меня была на то веская причина. Если честно, я сейчас на мели». «Мой единственный доход – это сдача в аренду коттеджа под Москвой. Вроде бы сумма большая, но оплата коммуналки за мою четырехкомнатную квартиру около метро «Белорусская» съедает почти четверть. Плюс в этом месяце мне начислили налог на недвижимость за прошлый год, и сумма там порядочная. А недавно я потратилась на новый диван и журнальный столик в квартиру Руслана. Срочная доставка мебели тоже влетела в копеечку». Мой коттедж снимает индус, который работает на какой-то крупной должности в IT-индустрии. Классный мужик, такой веселый, подвижный, что, кажется, он в любой момент пустится в пляс. Я его сразу же прозвала «танцор диско». С ним проживает многочисленное семейство, похожее на цыганский табор. Настолько похожее, что сначала мои соседки по элитному поселку напряглись. И расслабились только после того, как я попросила граждан Индии разговаривать по-английски со всеми без исключения. Что они и делают с чудовищным акцентом. Еще вчера индус должен был перевести мне арендные деньги на карточку, но он до сих пор не перевел. Я звонила, телефон недоступен. В мессенджерах танцор диска тоже не появляется. Такое с программистами случается, ужасно рассеянный народ. Предыдущий жилец тоже программист, правда, русский, уезжал в США на конференцию, задержался там на полтора месяца, а меня предупредить забыл. В прошлый раз все уладилось, деньги заплачены сполна, но сейчас я начинаю нервничать. Надо бы наведаться в коттеджный поселок и получить свои денежки. Факт остается фактом. В данный момент я ограничена в тратах. И оплачивать охранников, которые бы ограждали девочек-ангелов от приставания сумасшедших бабок, это уже перебор. Придется пожертвовать и ангелами, и цветочной аркой. Знаете, Вероника, я, пожалуй, закажу только белых голубей. Они сами по себе уже отличные предвестники счастливой семейной жизни. А как же, ведя съемка, распахнула глаза менеджер. Съемка? Да. Вы же не будете полагаться на память? Вы же хотите пересматривать этот романтичный момент годы спустя? Пожалуй, хочу. А сколько стоит? Профессиональная видеосъемка оператором на Земле – 10 тысяч рублей. Съемка квадрокоптером с неба – 7 тысяч за 30 минут. Рекомендую заказать обе съемки, чтобы получилось объемное представление с двух ракурсов. «Жаба у меня в душе возмущенно квакнула. Семнадцать тысяч, это же дофига!» Но мне удалось наступить ей на горло. «Хорошо», — согласилась я. «Значит, голуби и видеосъемка». В конце концов, предложение бывает только раз в жизни. Ну или два. Или три. В общем, это редкое событие. Его обязательно следует запечатлеть для потомков с двух ракурсов.